Глава 3. 16 качеств четырех истин. Четыре истины Арьев, Наполи Ариев, больше известны как четыре благородные истины, основы для понимания всех буддийских учений. Глубокие размышления над ними побудят нас устремиться к освобождению и позволят понять, как применяемые нами практики к этому освобождению ведут. Как в палийской, так и в санскритской традициях описываются 16 качеств четырех истин. Хотя этот список и тонкие оттенки смысла в двух традициях различаются, общий смысл одинаков. Санскритская традиция. Трактат Васубанху Абидарма Коша и трактат Хармакирти Праманавартика объясняют, что каждая из четырех истин обладает четырьмя качествами, которые противодействуют четырем искаженным представлениям о ней. Шестнадцать качеств объясняют истины в соответствии с их различными функциями и показывают существование освобождения и способ его достижения. Четыре качества истинной Духки Истинная Духа или истина Духи, Духа сача или Духа Сатья, это загрязненные совокупности – тело, чувства, развлечения, факторы волеизъявления или составные факторы и сознание. Слово «загрязненные» означает, что они находятся под влиянием омрачений – особенно неведения и кармы. Внутренняя истинная духа сокрыта непосредственно в потоке конкретной личности и включает в себя загрязненные тело и ум. Внешняя истинная духа включает в себя те окружающие нас вещи, которыми мы пользуемся и наслаждаемся. Наши физические и умственные совокупности представляют собой пример истинной духи, потому что напрямую порождены омрачениями и кармой. Кроме того, они основы для обозначения «я» или «самости». У «самости» в зависимости от контекста могут быть разные значения. Во-первых, «самостью» или «я» в описании четвертого качества истинной духи называется объект отрицания со стороны мудрости, постигающей реальность. Объектом отрицания может быть постоянная «я» или душа, самодостаточная вещественно существующая личность или неотъемлемо независимое существование всех явлений, как в выражениях «все явления пустотны от самости» или «бессамостность личностей и явлений». В данном контексте англоязычный термин «selfless» подразумевает не бескорыстие, а бессамостность. Во-вторых, термином «самость» или «я» также может обозначаться условно существующая личность, то «я», что ходит, медитирует и так далее. Первое качество. Загрязненные совокупности непостоянны, а ничья или а потому что они непрерывно и в каждом мгновении возникают и распадаются. Понимание этого пункта позволяет устранить искаженное восприятие непостоянных вещей как постоянных. Непостоянным в данном контексте называется то, что каждое мгновение меняется. Все обусловленные явления претерпевают изменения, распадаются, перестают быть тем, чем были, И становится чем-то новым. Грубые изменения происходят в тех случаях, когда вещь прекращает свое существование. Человек умирает, стул ломается. Тонкие изменения происходят ежемгновенно. Они заключаются в том, что вещь не остается неизменной от мгновения к мгновению. Наши чувства в силах заметить грубое непостоянство. Но чтобы такие объекты, как наше тело, проявили столь явные изменения, как рождение и смерть, Ежемгновенно должен происходить и процесс изменений более тонкий. Без него не были бы возможны грубые и видимые изменения, которые происходят с телом с детства до старости. Почти все буддисты согласны с тем, что с момента своего возникновения любая вещь уже по природе стремится к распаду, в силу того, что была вызвана причинами. Неверно утверждать, что причина что-то производит, Порожденная вещь остается неизменной в течение определенного периода времени, а затем другое условие вызывает ее прекращение. Вместо того, сам фактор, вызывающий возникновение конкретной вещи, приводит и к ее прекращению. С самого первого мгновения своего существования вещь по природе своей стремится к распаду. Ежемгновенная изменчивость подразумевает, что возникновение и прекращение не противоречат друг другу. Это два качества одного и того же процесса. Настоящее неуловимо – это необнаружимый порог между прошлым, что уже произошло, и будущим, что должно произойти. Хотя мы проводим много времени, размышляя о прошлом и планируя будущее, ни то, ни другое не происходит прямо сейчас. Мы живем только в настоящем, но оно неуловимо и меняется каждую наносекунду. Мы не можем остановить поток времени, чтобы исследовать фиксированный текущий момент. Понимание непостоянства – мощное противоядие от вредоносных эмоций, в основе которых лежит наше восприятие непостоянных вещей, наших близких, вещей, настроения и проблем, как постоянных. Не следует впадать в нигилизм и думать, раз все меняется, ничего стоящего нет. Скорее, раз уж вещи приходящие, непрактично испытывать по отношению к ним привязанность и гнев. Непостоянство также подразумевает, когда мы создаем соответствующие причины – Такие наши благие качества, как любовь, сострадание и альтруизм, возрастают. Палийские судты описывают непостоянство как возникновение и угасание. Иногда они говорят о знании вещей по мере того, как они возникают, пребывают и распадаются, выделяя три фазы – возникновение, изменение по ходу существования и распад. С этим разделением согласуются учения Абхидхаммы. Практикующие сосредотачиваются на представленном в суттах описании возникновения и угасания, особенно на угасании, потому что оно мощно указывает на непостоянство. Практикуя пометование, практикующие уделяют пристальное внимание физическим и умственным процессам и приходят к пониманию того, что кажущиеся цельными объекты или события на самом деле лишь процессы, которые в силу причин и условий возникают и прекращаются каждое мгновение. По мере того, как пометование углубляется, тонкое непостоянство познается ясно и на уровне непосредственного переживания. Наблюдение за возникновением устраняет крайность нигилизма, представление о том, что вещи вообще не существуют или что непрерывность личности и последствия кармы полностью прекращаются после смерти. Наблюдение за распадом устраняет крайность этернализма представление о том, что люди и вещи обладают сущностной, постоянной, вечной реальностью. Второе качество. Загрязненные совокупности неудовлетворительны, дукха или дукха, поскольку находятся под воздействием омрачений и кармы. Понимание этого пункта устраняет искаженные помыслы, что считают неудовлетворительные по своей природе вещи, приносящими блаженство. Мы пребываем под властью омрачений и кармы, и в силу этого наши совокупности подвержены трем видам дукхи. Дукха боли включает в себя болезненные физические и умственные чувства, которые все живые существа считают страданием. Дукха перемен включает в себя чувства счастья, которые уже изначально загрязнены, потому что они неустойчивы, недолгосрочны и оставляют нас неудовлетворенными. Любая приятная деятельность – если ею заниматься непрерывно, в конечном итоге становится неприятной. Дух всепроникающей обусловленности заключается в том, что наши совокупности находятся под воздействием омрачений, в частности неведения и кармы. Хотя все мы желаем счастья, оно ускользает от нас, потому что наше тело и ум находятся под воздействием омрачений и кармы. Понимая, что сенсорические явления неудовлетворительны, мы перестаем считать их источником долгосрочных блаженства и радости и отказываемся от связанных с ними нереалистичных ожиданий. Понимая, что цепляние за сенсорические вещи – дело бесполезное и ведущее к фрустрации, мы отказываемся от него, чтобы заняться практикой пути и реализовать истинные прекращения. Третье качество. Загрязненные совокупности пустотны, сунья или шунья – так как непостоянны, не представляют собой единое целое и не имеют независимой самости. Понимание этого пункта устраняет искаженную веру в то, что у тела, которое они чисто, есть безупречный владелец. Философские системы Тхиравады, Йогачары и Матьямаки содержат некоторые схожие и различные представления о значении третьего и четвертого качеств. Общее для всех буддийских школ объяснение состоит в том, что пустотностью называется отсутствие постоянного, единого, независимого «я» или души, которое было бы отдельной от совокупности сущностью. В этом контексте слово «постоянный» означает «вечно неизменный», «нерожденный» или «неразрушаемый». «Единый» указывает на то, что такое «я» не зависит от своих частей, а представляет собой единое целое. «Независимый» значит не зависящий от причин и условий. Четвертое качество. Загрязненные совокупности бессамостны или представляют собой не я, анатто или найратмия, поскольку лишены самодостаточного вещественно существующего я. Понимание этого пункта устраняет неверное представление о том, что совокупности, лишенные самодостаточно вещественно сущего я, таким я наделены. Объяснение, принятое всеми буддистами, толкует бессамостность как отсутствие самодостаточной, вещественно существующей или субстанциональной личности. Такая личность была бы той же сущностью, что и совокупности. Я, которая управляет совокупностями подобно тому, как правитель властвует над своими подданными. Когда мы говорим «я» или «мои тело и ум», у нас создаются впечатление, что существует некое «я», которая владеет совокупностями и властвует над ними. Нам кажется, что эта самость не просто обозначена ярлыком, наложенным на совокупности. В этом контексте слова «просто обозначено» подразумевают, что личность невозможно опознать без опознания чего-то иного, к примеру, совокупности. В палийской традиции непостоянство, дукха и не-я называются тремя признаками, обусловленных неведением явлений. Медитация на них с помощью методов прозрения — центральный элемент пути. В санскритской традиции сначала постигаются непостоянство и духа, а затем практикующий сосредотачивается на бессамостности и пустотности, объединяя их с бодхичитой. Школа Ягачара согласна с тем, что личность пустотна и бессамостна. Она также принимает бессамостность других явлений, считая, что они пустотны от существования в качестве чего-то, по природе отличного от воспринимающего сознания, и от существования в силу собственных, как предметы, на которые указывает то или иное понятие, свойств. Последователей от ямаки следует смыслу слов «пустотность» и «бессамостность», описанному в сутрах пражня Парамиты. В этом контексте оба слова относятся к отсутствию неотъемлемого, истинного или независимого существования и применимы ко всем явлениям. Неотъемлемое существование — это сущность, которая должна быть обнаружима в основе обозначения и должна существовать независимо от простого обозначения с помощью названий или понятий. Этот ложный способ существования отвергается применительно как к личностям, так и к явлениям. Все явления пустотны и бессамостны, поскольку существуют в зависимости от других факторов. Вот как четыре качества связаны друг с другом. Наше тело и ум каждое мгновение меняются, такова их природа. Наши совокупности находятся под властью порождающих их причин, которые в конечном итоге проистекают из неведения. Все, что вызвано неведением, по своей природе неудовлетворительно. Такова духа всепроникающей обусловленности. Как только мы развиваем такое понимание, какими бы прекрасными, приятными и соблазнительными нам ни казались вещи, мы знаем, что цепляться за них не следует они пустотны и бессамостны. Размышление над этими четырьмя качествами истины о страдании отрезвляет и радикально меняет наше представление о том, что мы из себя представляем и что принесет нам счастье. Оно заставляет нас отказаться от стремления к загрязненным совокупностям и побуждает нас устремиться к нирване, истинному покою. Практика четырех установлений памятования – которая будет описана позже, это эффективный метод постижения четырех качеств истинной Духи. Четыре качества истинных истоков. Истинные истоки, самудая или самудая сатия Духи, это омрачение и загрязненная карма. Карма или действие вызвано омрачениями, к примеру, привязанностью и гневом, а те возникают силу основополагающего омрачения, неведения. Неведение не позволяет нам увидеть, что совокупности пустотны и бессамостны. Согласно палийской традиции, неведение – это состояние незнания, при котором истина сокрыта. Такое неведение действует двумя способами. Подобно мраку в уме, оно скрывает и затемняет истинную природу явлений. Оно также создает ложные видимости или искажения, випаласа или вапарьяса упомянутые ранее четыре искаженных представления об истинной Дуке. искажение действует на трех уровнях. Сначала мы неправильно воспринимаем вещи. Исходя из этого, мы неправильно о них думаем. Это приводит к неверному пониманию опыта. Понимание трех признаков устраняет эти искажения. Благодаря учебе и размышлению мы получаем правильное концептуальное понимание трех признаков а благодаря медитации обретаем связанные с ними прозрения. С точки зрения йогачары и матьямаки, неведение – это не просто состояние незнания. Это ошибочное знание, которое активно цепляется за несоответствующей реальности способ существования явлений. Согласно Прасангико Матьямаки, хотя личности и явления и не существуют неотъемлемо или в силу своей собственной природы, Неведение цепляется за противоположное реальности видения и считает, что именно так все и существует. Такие эмоции, как привязанность и гнев, коренятся в неведении. Чем сильнее мы цепляемся за независимое «я», тем сильнее наша привязанность к заботам этого «я». Мы цепляемся за то, что кажется важным нам лично, и враждебно относимся к тому, что препятствует удовлетворению запросов нашего «я». Например, мы видим в магазине красивую вещь. Пока эта вещь в магазине, мы хотим ею завладеть. Купив ее, мы навешиваем ярлык «моя» и порождаем к вещи привязанность. Хотя сам предмет остался прежним, когда мы обозначили его как свой, наша эмоциональная реакция на него изменилась. За ярлыком «моё» стоит вера в «я», чье удовольствие важно. Если кто-то сломает нашу вещь, мы разозлимся. Опровержение того, что такое «я» обладает независимой реальностью, устраняет нашу привязанность и гнев. Страстное желание, танга или тришна, жажда удовлетворения наших желаний — это яркий пример омрачений, из которых происходит Духха. Мы не просто стремимся обладать вещами при жизни. В момент смерти страстное желание стимулирует цепляние, упадана, и происходит созревание кармических семян, которые толкают нас к следующему перерождению в сансаре. Первое качество. Страстное желание и карма – причины хету-дукхи, потому что они ее корень, из-за них дукха постоянно существует. Размышляя о том, что дукха происходит из страстного желания и кармы, мы приходим к глубокой убежденности в том, что у всех страданий есть причины – страстное желание и карма. Это опровергает представление о том, что Дукха возникает случайным образом или без причин. Отвергая причинно-следственный закон кармы, некоторые материалисты не верят, что у действий есть нравственное содержание и ведут гедонистический образ жизни, предаваясь чувственным удовольствием и не задумываясь о долгосрочных последствиях своих действий для себя и для других. Второе качество. Страстное желание и карма – это происхождение, самудая дукхи, поскольку они постоянно производят все различные ее формы. Понимание этого пункта устраняет представление о том, что духха происходит из одной единственной причины, такой как первичная субстанция, из которой все возникает. Если дукха зависит только от одной причины, она не может зависеть от множества других факторов. Если бы для порождения результата не было нужды в сопутствующих условиях, причина – результат бы никогда не порождала, или порождала, но непрестанно. Если бы росток зависел только от семени, для его роста не требовалось бы ничего другого, и семя прорастало бы даже зимой. Или, поскольку для роста никаких других условий не требовалось бы, тепло весны к росту бы не вело. Поскольку вещи возникают в силу множества причин, они не предопределены – но зависят от сочетания различных факторов. Третье качество. Страстное желание и карма – это сильные порождающие факторы, пабхава или прабхава, потому что они активно участвуют в порождении сильной духи. Понимание этого пункта развеивает представление о том, что духа возникает в силу несоответствующих причин, таких как внешний творец, который на самом деле не мог создать мир и духу в нем. Все, что испытывают чувствующие существа, созданное их умами, добродетельными, дурными и нейтральными намерениями и мотивированными этими намерениями действиями на уровне тела и речи. Все они – карма, преднамеренные действия, возникающие в умах чувствующих существ. Эти действия влияют на то, что мы переживаем. Омрачение и карма становятся причиной мощной духе к примеру, той, что испытывают существа в неудачных уделах. Даже когда обычные живые существа действуют под влиянием доброты, свободной от омраченных намерений, их добродетельная карма по-прежнему загрязнена неведением и приводит к перерождению в сансаре. Устойчивое спокойствие и счастье не могут возникнуть на основе неведения или страстного желания. Когда мы понимаем, что омрачение и карма это подлинные истоки духи, то перестаем винить в своих проблемах других и принимаем на себя ответственность за свои действия и переживания. С мощной решимостью рассеет страстное желание и карму, мы обретаем силу на то, чтобы изменить свою ситуацию и создать для желаемого нами счастья причины посредством изучения, размышлений и медитации на дхарме. Четвертое качество. Страстное желание и карма – это условия, почая или протяя, потому что они действуют как сопутствующие условия, порождающие духу. Понимание того, что дух зависит и от причин, и от условий, устраняет представление о том, что природа вещей постоянна. Это помогает преодолеть идею о том, что вещи по сути свои постоянны, но на временном уровне приходящие. Если бы дух была постоянной и вечной, на нее невозможно было бы повлиять другими факторами. Ее нельзя было бы преодолеть. Тем не менее, если устранены причины духи, не остается и ее самой, как плода. Знание этого привносит в нашу практику дхармы стойкость. Размышление над этими четырьмя качествами усиливает нашу решимость отказаться от истинных истоков духи. Четыре качества истинного прекращения. Истинные прекращения ⁇ не рот Хасача или не рот Это прекращение различных уровней омрачений, которые достигаются посредством продвижения по путям, ведущим к архатству и полному пробуждению. Омрачения бывают двух типов. Врожденные сахаджа омрачения беспрепятственно переходят из одной жизни в другую. А концептуально приобретенные, парикальпита, омрачения мы усваиваем под влиянием ошибочных философских положений. Примером истинных прекращений служит окончательное истинное прекращение архата, нирвана, искоренение как приобретенных, так и врожденных омрачений. Первое качество. Нирвана – это прекращение ниродха дукхи. Это состояние, в котором устранены причины духи, а это гарантирует, что Духа больше не возникнет. Понимание того, что истинного прекращения можно достичь посредством устранения непрерывности омрачений и кармы, рассеивает ошибочное представление о том, что омрачение — это неотъемлемая часть ума, а освобождение невозможно. Знание о том, что освобождение существует, придает нам оптимизма и сил на то, чтобы его достичь. Второе качество. Нирвана — это покой, санта или шанта. Это уход, где устранены омрачения. Это качество рассеивает веру в то, что очищенные, но все еще загрязненные состояния, такие как медитативное погружение материального и нематериального миров, представляют собой прекращение. Эти состояния, безусловно, отличаются большим, чем обычная человеческая жизнь, спокойствием. Но они лишь временно подавляют явное омрачения. Врожденные омрачения в них не искоренены. Не осознавая того, что прекращение страстного желания в целом – это высший покой, некоторые довольствуются подобными высшими состояниями в сансаре. Люди, убежденные во вреде страстного желания и кармы, знают, что их прекращение – это устойчивый покой и радость. Третье качество. Нирвана великолепна, панита или пронита, потому что она – высший источник блага и счастья. Истинное прекращение, как полная свобода ото всех трех видов Дукхи, совершенно безобманно. Ни одно другое состояние освобождения его не превосходит. Это наивысшее великолепное состояние. Знание этого устраняет представление о том, что какое-то состояние превосходит прекращение Духи и ее истоков. Это знание также позволит не перепутать определенные состояния временного или частичного прекращения с окончательной нирваной. К примеру, некий обитатель мира желаний с помощью ясновидения может увидеть блаженство, переживаемое в мире материальном. Поскольку его ясновидение ограничено, он не видит конца этого состояния и ошибочно принимает его за устойчивое освобождение. Четвертое качество. Нирвана – это свобода, не сарана или нихсарана, потому что это полное необратимое освобождение от сансары. Освобождение – это свобода или окончательный выход, необратимое избавление от мук сансары. Знание этого противодействует ошибочному представлению о том, что освобождение обратимо, а окончательное состояние покоя может ослабнуть. Поскольку истинное прекращение – это устранение всех омрачений и кармы, не остается каких-либо причин для перерождений или сансарической духи. Когда освобождение достигнуто, ослабнуть оно не может. Размышление над этими четырьмя качествами побуждает нас не останавливаться на полпути, но продолжать практиковать вплоть до достижения нирваны. Четыре качества истинных путей. Палийская традиция описывает истинные пути как благородный восьмеричный путь. Матьямики утверждают, что истинный путь, манга или марга это реализация существа Ари, определяемая мудростью, напрямую постигающую пустотность от неотъемлемого существования. Истинные пути существуют в потоках умов арьев всех трех колесниц. Мудрость, постигающая пустотность или бессамостность, главный истинный путь, поскольку она напрямую противостоит неведению. Неведение цепляется за неотъемлемое существование, а мудрость, постигающая пустотность, видит его отсутствие. Таким образом, она способна полностью искоренить неведение и вытекающее из него омрачения. Когда омрачения пресечены, больше не создается загрязненная карма, больше нет причин для перерождения в сансаре и достигается освобождение. Первое качество. Мудрость, напрямую постигающая бессамостность, это путь, мага или марга, безошибочный путь к освобождению. Такая мудрость ведет к освобождению, Знание этого пункта противодействует ошибочному представлению о том, что не существует пути, который освободил бы нас от сансары, и наполняет нас уверенностью, позволяющей этот путь практиковать. Если мы считаем, что пути нет, то не станем учиться и практиковать, и посему останемся в ловушке сансары. Второе качество. Мудрость, напрямую постигающая бессамостность, подходящая, не потому что она прямо противодействует омрачениям. Мудрость, постигающая бессамостность, — это правильный путь, потому что она служит мощным непосредственным противоядием от цепляния за Я и устраняет духу. Понимание этого пункта устраняет ошибочное представление о том, что такая мудрость — это не путь к освобождению. Зная, что таков путь, ведущий к освобождению, мы будем стремиться развивать эту мудрость, которая в точности знает природу оков и методы освобождения из сансары. Третье качество. Мудрость, напрямую постигающая бессамостность, это достижение, патипати или протипати, потому что она безошибочно постигает природу ума. В отличие от мирских путей, не приводящих к нашей конечной цели, Эта мудрость ведет к безошибочным духовным достижениям, потому что это возвышенная мудрость, напрямую постигающая окончательный способ существования ума, его пустотность от неотъемлемого существования. Благодаря этому она устраняет омрачение и приводит к освобождению. Понимание этого пункта противодействует ошибочному представлению о том, что мирские пути, такие как медитативное погружение материального и нематериального миров, устраняют духу. Какими бы блаженными ни были эти состояния, эти погружения не принесут истинного освобождения. Точно так же страстное желание не устранить и мирским путем крайнего аскетизма. Четвертое качество. Мудрость, напрямую постигающая бессамостность, это избавление, не яника или нарьяника, ибо она приносит необратимое освобождение явления не обладают неотъемлемым существованием. Неотъемлемое существование и ненеотъемлемое существование — вещи взаимоисключающие. Осознав отсутствие неотъемлемого существования, мудрость может окончательно устранить неведение, что цепляется за этот вид бытия. Решительно устранив все завесы, эта мудрость не частично, а полностью избавит нас от сансары, так что духа никогда не сможет возникнуть вновь. Понимание этого пункта противодействует ошибочному представлению о том, что омрачения могут вернуться, а устранить их полностью невозможно. Оно также противодействует ошибочному представлению о том, что хотя некоторые пути и могут положить конец определенным качествам Духи, ни один путь не может пресечь Духу в целом. Размышления над этими четырьмя качествами вдохновляют нас на то, чтобы медитировать на истинных путях, уничтожать Духу и ее истоки и стремиться к достижению окончательного истинного прекращения. Палийская традиция. 16 качеств четырех истин объясняются в Патти Сампида Маги, трактате в Сутта авторство которого приписывают царипутти. Четыре качества истинной Духи. 5 совокупностей, а также обусловленные явления, наш дом, друзья, имущество, репутация и так далее, относятся к истинной духе. Здесь обусловленными явлениями называются вещи, находящиеся под влиянием неведения и каммы. Главное качество истинной духе – ее угнетающая природа. Три других качества показывают нам, почему именно совокупности и другие обусловленные вещи нас угнетают, душат и обременяют. Первое качество. Совокупности угнетают, пилана. Слово «дукха» подразумевает угнетение в силу возникновения и угасания. Учитывая, что каждая из пяти совокупностей распадается, ни на мгновение не сохраняясь, совокупности по своей природе неудовлетворительны. В каком бы из миров сансары мы ни родились, от наивысшего царства Дев до низших ходов. обычные существа находятся под гнетом сансарического бытия, Совокупности и окружающей среды. Второе качество. Совокупности обусловлены, санхата. Необходимость создавать причины для счастливого перерождения – это один из аспектов гнета. Чтобы родиться Девой в мире богов Брахмы, мы должны создать соответствующую причину – достичь тхьяны в человеческом теле. А это непросто. Щедрость и нравственность – это причина рождения Девой в мире желаний. Когда мы практикуем эти две добродетели с устремлением к освобождению, все испытания кажутся не слишком обременительными. Но когда наша цель – счастливое перерождение, те же самые практики становятся тягостными, потому что приводят лишь к еще одному перерождению в сансаре. Существа рождаются в неблагополучных мирах из-за десяти недобродетельных действий. Неблаготворное поведение приносит лишь малость сиюминутного удовольствия, а после содеянного мы обычно страдаем от чувства вины. Кроме того, мы в этой же жизни из-за причиненного нами вреда сталкиваемся с негативной реакцией других. Третье качество. Совокупности горят, как огонь, сантапа. Совокупности неблагополучных царств почти без передышки, а то и вовсе без нее, сгорают от мучений. Даже если мы обрели благое перерождение, нас все равно постоянно мучает неудовлетворенность. Девы в мире Брахмы страдают из-за заносчивости, говорящей «Я есмь», ошибочных воззрений и других омрачений. Девы в мире желаний сгорают от страсти, эгоцентризма и цепляния. Люди находятся под гнетом мощи своих омрачений. Просто чтобы выжить, мы вынуждены много работать и даже в этом случае никогда не чувствуем себя в безопасности. Труд создает условия для совершения десяти недобродетельных действий. Наши вещи ломаются или их крадут, наше тело заболевает. Мы жаждем того, чтобы нас любили, ценили и уважали, но полученный результат несоизмерим с затраченными усилиями. Животные страдают от того, что их съедают другие животные или люди. Они не могут постоять за себя, когда на них охотятся, когда их истребляют или когда с ними дурно обращаются. Голодные духи страдают от голода, жажды и фрустрации. Существа в аду подвергаются пыткам, что вызывают физическую боль. Тем, кто находится в неблагоприятных мирах, трудно отыскать даже толику временного счастья. Что уж говорить о счастье дхармическом? четвертое качество совокупности по своей природе изменчивы випаринама необходимость снова и снова умирать и перерождаться для всех живых существ удел незавидный Те кто обитают в благих мирах покидают свои комфортные условия и перерождаются в низших мирах с большим количеством страданий а существа в мирах неблагоприятных при создании причин для благого перерождения сталкиваются с огромными трудностями. Само наличие сенсорического тела подразумевает утраты, смерть и последующее перерождение. Все обусловленные вещи изменчивы, ничто после своего возникновения не остается неизменным ни, ни на миг. При наличии глубокого пометования можно мудро узреть эти быстрые изменения. При этом может даже показаться, что ничего не существует, ведь все возникшее исчезает следующее же мгновение. Наши совокупности, окружающая среда и наслаждения обременительны, ведь сперва мы должны приложить немало усилий, чтобы этих вещей добиться. Заполучив их, мы сгораем от вызванных ими омрачений, и в конце концов все равно должны с ними расстаться, испытывая замешательство и неопределенность. Глубоко размышляя над этими четырьмя качествами истинной Духи, мы пробудим мощное желание освободиться от сансары. Четыре качества истинного происхождения. Истинное происхождение ответственно за возникновение и развитие духи. Главный нарушитель спокойствия это страстное желание трех видов. Страстное желание чувственных объектов, кама-танха, жаждет шести чувственных объектов и приятных ощущений, что возникают из-за контакта с ними. Оно ведет к совершению недобродетельных действий для получения и защиты того, что мы желаем. Страстное желание существования, бхава-танха, жаждет блаженства материальных и нематериальных миров и стремится в них переродиться. Оно заставляет существо довольствоваться достижением чхан и не развивать мудрость, приносящую освобождение. Страстное желание небытия, бхава-танха, верит в то, что прекращение «я» после смерти — это покой и умиротворение, и жаждет этого. Более мягкая его форма желает прекратить то, что нам не нравится. Неведение и страстное желание работают в связке. Неведение — это первое звено цепи взаимозависимого возникновения, а страстное желание — активный фактор, создающий каму для последующего бытия. Оно также приводит к созреванию этой камы в момент смерти. И неведение, и страстное желание не имеют обнаружимого начала. Они не были созданы высшим существом, и не возникли беспричинно. Это обусловленные явления, которые возникают в силу нашего неведения и страстного желания в прошлых жизнях. Первое качество. Страстное желание накапливает причину, аюхана, духи Все время стремясь к прекрасным объектам, которые можно было бы лицезреть, слышать, обонять, чувствовать на вкус и обдумывать, страстное желание запускает лихорадочный поиск, призванный отвлечь ум, притупить нашу чувствительность к миру и утолить нашу боль. Таким образом, мы никогда по-настоящему не работаем над сутью своих проблем. Обычно мы думаем, наши страдания вызваны тем, что мы не получаем желаемого. На самом деле, они вызваны страстным желанием. Именно оно вызывает неудовлетворенность. Не понимая, что проблема сокрыта в нас самих, мы похожи на блохастую собаку не в силах добиться комфорта на одном месте, она переходит на другое, надеясь, что там блох не будет. Пока мы не освободим свой ум от страстного желания, страдания будут повсюду за нами следовать. Ум, свободный от страстного желания, это ум умиротворенный. Второе качество. Страстное желание постоянный источник недана, духи. Страстное желание не исчезает, когда мы получаем желаемое мы словно бы пьем соленую воду. Чем больше получаешь то, чего жаждешь, тем сильнее сама жажда. Мы обретаем что-то новое и, получив краткосрочное удовольствие, снова ощущаем скуку, неудовлетворенность и жажду чего-то иного. Меж тем, каждый момент страстного желания создает еще больше собственных отпечатков, которые в будущем вновь заставят нас это страстное желание испытывать. Третье качество. Страстное желание спутывает и соединяет сам Йога нас с Духой. Не желая расставаться с людьми, вещами, местами, идеями, развлечениями и почестями, к которым мы стремимся, страстное желание соединяет нас с Духой. Оно заставляет нас стремиться к тем самым вещам, что пробуждают в нас жажду и чувство неудовлетворенности. Стремясь к признанию, мы соревнуемся с другими. Доказав свое превосходство, мы боимся упасть с пьедестала и страдаем от стресса, связанного с необходимостью поддерживать свое положение. Если вперед выходит другой человек, мы страдаем от зависти. Из-за страстного желания мы ни в одной ситуации не в силах обрести покой. Четвертое качество. Желание – это препятствие и помеха, палиботха, для освобождения от духи. Страстное желание не дает нам расстаться с вещами, которым мы привязаны. Внимательно присмотревшись к своему опыту, мы увидим, даже когда наши желания исполняются, ум неспокоен. Он боится потерять то, что нам нравится. Таким образом, страстное желание препятствует успокоению ума и мешает практиковать Дхамму, единственный источник подлинного покоя. Хотя страстное желание и считается главным примером истоков страдания как в палийской, так и в санскритской традиции, существуют и другие виды помех. Палийская традиция и санскритская Абхидхарма Коша рассматривают 10 оков, самьяджана, умственных факторов, удерживающих нас в сансаре и препятствующих достижению освобождения. Пять низших оков — это воззрение личного «я», помраченные сомнения — воззрение правил и практик, желание чувственных удовольствий, камачханда или камачханда, и недоброжелательность, вьяпада. Пять высших оков — это желание существования в материальном мире, рупарага, жажда существования в нематериальном мире, арупарага, заносчивость, мана, неусидчивость, утхача или утхатья, и неведение, авиджа или авидия Палийская традиция и Абхидхарма Коша описывают три вида загрязняющих факторов – асава или ашрава, глубоко укоренившихся, изначальных загрязнений, которые непрестанно привязывают нас к сансаре. Это загрязняющие факторы чувственности – или камасрава, бытия пхава бхава-сава или бхава и неведение – авиджа-сава или авидья-срава. В текстах палийской Абхитхамы добавляется четвертый вид, загрязняющий фактор возрений дитха-сава. Палийский канон содержит перечень омрачений, келеса или клеша, и вспомогательных омрачений, упакилеса или упа-клеша, которые являются порождениями коренных. Этот список двух видов омрачений во многом пересекается со списком традиции санскритской. Санскритская традиция обычно описывает главные препятствия для освобождения как шесть коренных омрачений. Привязанность к чувственным удовольствиям рага, гнев патикха или пратикха, воззрение дитхи или дришти, сомнение, заносчивость и неведение. Если добавить к списку желания существования, пхаварага Он будет соответствовать перечню основополагающих предрасположенностей, анусая или анушая, в палийской традиции, где они рассматриваются как латентные склонности, позволяющие проявляться омрачением. В палийских комментариях разъясняется, что оковы и другие загрязнения, Цанкелеса или Самклеша существуют на трех уровнях. На уровне основополагающих предрасположенностей это скрытые потенциалы в уме когда они проявляются, париют хана, то активно порабощают ум. А на уровне побуждающих сил, витикама, они приводят к недобродетельным действиям тела и речи. Когда омрачения представляют собой лишь основополагающие предрасположенности, и наш ум относительно спокоен, мы можем обманывать себя, думая, что конкретное омрачение больше для нас проблемы не представляет. Наше пометование ослабевает, и вскоре омрачение в полном объеме захватывает наш ум. Мы не в силах подавить это проявленное омрачение. Оно пробивается на поверхность и становится побуждающей силой, заставляет нас говорить или совершать нечто, причиняющее вред. Четыре качества истинного прекращения. Ниббана — это истинное прекращение Духи и ее причин. Его воспринимают четыре типа ариев, переживающих пути и плоды мага пала. Вступившие в поток, единожды возвращающиеся, невозвращающиеся и араханты. Первое качество. Истинное прекращение ⁇ это свобода от духи. Вступившие в поток наслаждаются покоем свободы от воззрения личного я, помраченных сомнений, Воззрение правил и практик, и других ошибочных воззрений. Хотя единожды возвращающиеся и не свободны от каких-либо новых загрязнений, они существенно ослабили свои чувственные желания и недоброжелательность. Невозвращающиеся освободились от пяти низших оков, а араханты свободны от всех оков, загрязнений и загрязняющих факторов. Арахант сначала достигает небаны с остатком, саупадисеса или сопадхишеша, В которой сохраняются пять полученных при рождении загрязненных совокупностей. Когда араханты умирают, безвозвратно эти совокупности оставляя, достигается нибана без остатка, Анупадисеса или Анупадишеша. Второе качество. Истинное прекращение удалено от волнений, повивека. В отличие от обычных существ, которых одолевают загрязнения и которые перерождаются повсюду, от адов, До нематериального мира, четыре вида ариев от этих волнения освободились. Их ум становится все более умиротворенным и в конечном итоге достигает освобождения. Третье качество. Истинное прекращение бессмертно, амата. Истинные прекращения не угасают и не исчезают, хотя у четырех типов ариев все еще есть загрязненные совокупности, полученные при рождении. Вступившие в поток, Единожды возвращающиеся и невозвращающиеся могут умирать и перерождаться, но их истинные прекращения никогда не теряются и не прерываются. Нибана не порождена и не сотворена, она свободна от превратности непрестанных перерождений и смертей. Четвертое качество. Истинное прекращение не обусловлено, а санхата. Обусловленные и непостоянные Наши неудовлетворительные сенсорические совокупности ведут к постоянному чувству незащищенности и страха. Полностью свободное от этих состояний истинные прекращения – это подлинный покой. Истинные прекращения четырех видов ариев никогда не угасают, не ослабевают и не исчезают. Их не нужно заново порождать каждый день или в каждой сессии медитации. Четыре качества истинного пути. Благородный восьмеричный путь – это истинный путь, ум, напрямую постигающий нирбану. Этот путь приводит к прекращению духи и ее причин. Мудрость прозрения порождается благодаря медитации на тонком непостоянстве совокупности, вследствие которой возникает понимание того, что совокупности ненадежны и неудовлетворительны. Поскольку совокупности каждое мгновение возникают и разрушаются, они не могут быть независимым Я. Это освобождающая мудрость прозрения, которая видит, пасати или пашати, три признака ⁇ непостоянство, духу и не Я ⁇ понимает, по Джанати или праджанати, что пять совокупностей, или шесть источников, восемнадцать элементов и так далее, этими признаками обладают. Таким образом, непосредственный объект мудрости прозрения ⁇ это совокупности, чувственные источники, чувственные основы и так далее, а воспринимаются они с точки зрения трех признаков. По мере углубления этой мудрости прозрения происходит прорыв к надмирскому и возникает мудрость пути, объектом которой является Ниббана. У каждого из этих восьми факторов пути, правильных воззрений, намерений, речи, действий, способа получения средств, усилий, пометования и сосредоточение есть мирской, локье, и надмирской, локутара аспекты. Мирской аспект сопровождается загрязняющими факторами. Его практикуют те, кто пока не достиг уровня арии. Он позволяет накопить заслуги и ведет к удачному перерождению. Надмирские факторы пути, которыми владеют арии, устраняют различные уровни оков и ведут к освобождению освоение пути происходит постепенно. Сначала развиваются мирские факторы пути. Когда они созревают, а безмятежность и прозрение достигают устойчивости, все восемь надмерских факторов пути проявляются совместно, в состоянии самадхи, сосредоточенном на необусловленном, небане. Каждый из факторов пути и его противоположность Будда объясняет в Махачатарисака сутте. Ошибочное воззрения – включают в себя веру в то, что наши действия не имеют нравственной ценности или последствий, что нет непрерывности существования и все заканчивается в момент смерти, что других миров не существует, освобождение невозможно, а омрачение – неотъемлемая часть ума. Правильное мирское воззрение противоположно ошибочному. Оно включает в себя знание о том, что у наших действий есть нравственное измерение и последствия. Существование продолжается после смерти. Другие миры существуют. Существуют святые существа, которые реализовали путь, и так далее. Надмирское правильное воззрение — это дар мудрости, сила мудрости, пробуждающий фактор различения явлений и относящийся к пути фактор правильного воззрения в потоке ума арьев. Надмирское правильное воззрение — Прямое проникновение в смысл четырех истин, а также прямое постижение Небаны. Неправильные намерения – это чувственное желание, недоброжелательность и жестокость. Мирские правильные намерения – это отречение, благожелательность и сострадание. В данном случае отречением называется уравновешенный настрой, свободный от привязанности к чувственным объектам к доброжелательности относятся стойкость, прощение и любовь. Сострадание – это не насилие. Правильные намерения побуждают нас развивать правильную речь, правильные действия и правильный способ обретения средств, а также побуждают нас делиться своими знаниями и пониманием с другими. Для последователей колесницы Бодхисаттв правильное намерение включает в себя Бодхичитту. Надмирские правильные намерения включают грубые и тонкие вовлечения, помыслы, намерения и умственное погружение в потоки ума Ари. Правильное воззрение и правильное намерение включены в высшую тренировку в мудрости. Неправильная речь включает в себя четыре вида недобродетельной речи. Ложь, речь, сеющую вражду, грубую речь и пустую болтовню. Мерская правильная речь – это благая речь, которая воздерживается от этих четырех вещей. Развитие правильной речи требует сознательных усилий и мощной решимости говорить правдиво, мягко, добро и в подходящий момент. Неправильные действия – это убийство живых существ, воровство и лишенное мудрости или доброты сексуальное поведение. Правильные мирские действия включают в себя отказ от этих трех вещей и использование нашей физической энергии для сохранения жизни и защиты имущества других. Для мирян сюда же относится мудрое и доброе использование сексуальности. Для монахов и монахинь – целибат. Хотя в список неправильных действий не включено употребление одурманивающих веществ, Для практики благородного восьмеричного пути отказаться от них жизненно важно. Пометование сложно развивать даже на трезвую голову, и невообразимо сложнее, когда ум одурманен. Неправильный способ обретения средств на жизнь для монахов и монахинь означает приобретение необходимых благ с помощью лести, намеков, принуждения, преподнесения маленького подарка с желанием получить большой и лицемерия. В это понятие также входит неправильное использование подношений, даруемых людьми с верой, например, их использование для праздного удовольствия или развлечений. Пример неправильного способа обретения средств для мирян – производство или продажа оружия, забой скота, изготовление, продажа или подача одурманивающих веществ, публикация или распространение порнографии, управление казино, истребление насекомых, назначение завышенных цен для посетителей и клиентов, растрата и эксплуатация других. Правильный способ обретения средств к существованию — это отказ от пяти неправильных способов, в частности, намеков, лести, взяточничества, принуждения и лицемерие, и правдивое, честное и не причиняющее вреда другим получение необходимых благ. Миряне должны заниматься работой, которая способствует здоровому функционированию общества и благополучию других людей. Правильный способ обретения средств – это также образ жизни, свободный от крайностей аскетизма и роскоши. Правильные речь, действия и способ обретения средств относятся к высшей тренировке в нравственности. Мирские правильная речь и правильное поведение — это семь добродетельных действий тела и речи, которые противоположны семи недобродетельным. Надмирские правильная речь, действия и способ обретения средств к существованию — это выполняемые ариями воздержание и отказ от неправильных речи, действий и способов обретения средств, а также правильная речь, действия и обретение средств к существованию, которые они практикуют. Мирские правильные усилия – это четыре высших устремления. Усилия, направленные на предотвращение возникновения недобродетелей, отказ от уже возникших недобродетелей, развитие новых добродетелей и сохранение и укрепление добродетелей, что уже присутствуют. Посредством правильных усилий мы отвращаем свою энергию от вредоносных мыслей и направляем ее на развитие благотворных качеств, стараясь жить без насилия и сострадания. Правильные усилия позволяют нам устранить пять помех и обрести сосредоточение и мудрость. Посредством правильных усилий мы достигаем пометования и сосредоточения, из которых состоит высшая тренировка в сосредоточении. Мирское правильное пометование — это четыре установления пометования. В повседневной жизни пометование позволяет нам помнить о своих обетах. В медитации оно внимает объекту медитации, позволяя нам различать его характерные черты, взаимосвязи и качества. В высоко уме пометование ведет к прозрению и мудрости. Надмирские правильные усилия и пометование — это два фактора, которые вместе с другими факторами пути присутствуют при достижении Небаны. Правильное сосредоточение включает в себя четыре джханы. Сосредоточение, направленное на освобождение, с пометованием исследует природу явлений. Правильное сосредоточение у новичков предполагает постепенное развитие медитативных способностей в ежедневной практике медитации. Надмирское правильное сосредоточение — Это четыре джханы, объединенные с мудростью и другими факторами пути во время восприятия нирваны. Надмирской путь — это вид правильного сосредоточения. В нем одновременно присутствуют все восемь факторов пути, и каждый выполняет свою собственную функцию. Правильное сосредоточение ведет к правильному воззрению, знаниям и освобождению. В комментариях правильное знание описывается как осуществляющее обзор знания, которое осознает, что ум полностью освобожден от загрязнений. Будучи первым фактором, правильное воззрение сосредотачивается на кармической причинно-следственной связи и буддийском мировоззрении, которые жизненно необходимы для тех, кто только начинает практиковать. Не приняв на определенном уровне эти воззрения, некоторые все равно могут получить какую-то пользу от практики остальных семи факторов пути. Но польза эта будет совершенно несопоставима с той, которую получает человек с правильным воззрением. Каждый последующий фактор пути связан с предыдущими. Правильное воззрение и правильное намерение создают надлежащую основу для практики. Поначалу практикуется правильная речь, правильное поведение, и правильные способы обретения средств к существованию. Они определяют наши действия в повседневной жизни. На этой основе развивается медитация, сопровождаемая правильными усилиями, пометованием и сосредоточением, что приводит к пониманию правильного воззрения относительно природы реальности. Это более глубокий уровень правильного воззрения, который сосредоточен на окончательной природе и небане. Практика благородного восьмеричного пути нечто, объединяющее последователей всех трех колесниц. Первое качество. Благородный восьмеричный путь ведет к освобождению и избавлению нияна. Благородный восьмеричный путь прямо противодействует всем оковам и загрязнениям, освобождая нас от них. Второе качество. Благородный восьмеричный путь причина. Хяту, для достижения всех истинных прекращений, особенно прекращений Араханта. Благодаря практике благородного восьмеричного пути, с момента своего становления арией, практикующий вступает в поток, ведущий к освобождению. 37 факторов, способствующих пробуждению, продолжают развиваться в таком индивидууме, не угасая при переходе из одного существования в другое, вплоть до достижения окончательной небаны. Третье качество. Благородный восьмеричный путь познает и видит, Дасана, четыре истины. Постигнув четыре истины, как они есть во всей их полноте, ари видят то, что обычные существа увидеть не способны. Они больше не испытывают замешательства, смятения или нерешительности относительно того, что нужно практиковать, а от чего нужно отказаться. Четвертое качество. Благородный восьмеричный путь преодолевает все разновидности страстного желания и позволяет их контролировать. от Арии никогда не боятся утратить свои достижения. Они знают, что мудрость прозрения и мудрость пути прочно присутствуют в потоке их ума. Практикуя три высшие тренировки, арии обрели над собой контроль. Узрев небану, хотя бы и на краткие мгновения, они обрели совершенную уверенность относительно Дхаммы и достижений Будды и Санги. Когда человек благодаря правильной мудрости, сам полностью видит три признака или четыре качества истинной Духи, он или она автоматически понимает остальные 12 качеств четырех истин.